Глава девятая Сергей даже брови не повел. Спасибо, но нет. Пусть и награду предлагают очень привлекательную. Он покосился на меня. Кстати, тут в условия добавили еще и бонус для тебя, который я должен передать в Арктане после гипотетического и очень маловероятного завершения квеста. «Я так понимаю, это оплата за помощь?» «Я так понимаю, это оплата за помощь?» Тут и смутился. Но типа того. Официально светлые боги не могут выдать мне задание, поскольку мы из разных фракций, поэтому сделали такой хитрый финт. Я бы в любом случае тебе помог, но награду себе все же выбил», — фыркнул целитель. Эриван сам мне ее предложил». «Я просто не хотел огорчать виртуального бога отказом!» Марк грустно вздохнула. «И только я один всегда работаю бесплатно. Давай попробуем и тебе что-нибудь выбить!» Предложил я, и правда чувствую себя немного виноватым перед парнем. «Он действительно помогает мне постоянно, а я до сих пор не сделал для него ничего маломальски полезного. Спасение при падении вертолета не считается, поскольку мы там оба хорошо постарались». «Стоп, стоп!» — осадил меня Сергей. «Я же сказал, что не буду выполнять этот квест!» Наумов, молчавший все это время, откашлялся, привлекая внимание. «У меня такое предложение. Возьмем мою охрану или даже наймем еще одну охранную фирму, чтобы людей было побольше. Это же не запрещено условиями!» Дождавшись неуверенного кивка от меня, бизнесмен продолжил. «Они все сделают за тебя, и не надо будет рисковать». «Вот вы упорные», — скривился целитель. «Сказал же нет». «Ты представь, сколько людей может пострадать, если тут появятся демоны даже самого низкого уровня. Один имп может сотни людей угробить. Один!» Для наглядности, показав указательный палец, сказал Марк. «Ты же целитель, светлый!» «Почему мы вообще должны уговаривать тебя делать добрые дела?» Сергей постучал себя по макушке. «Потому что я не идиот, чтобы просто так рисковать своей жизнью!» В общем, спорили мы долго. Точнее, как-то так получилось, что мы втроем с Марком и Владимиром Наумовым уговаривали упертого целителя принять задание своей богини. Итогом стало договоренность о том, что мы поможем Сергею разобраться с демонологом, и при этом будем еще должны ему по услуге». «На задание дается четыре дня, значит, можно выполнить его после того, как ты вылечишь Федора», предложил Наумов. Сергей рассмеялся. «То есть рисковать моей жизнью до того, как я вылечу твоего сына, ты боишься, а потом, пожалуйста?» «Нет, раз уж я принял задание, то мы пойдем выполнять его до лечения». «Уверен, тогда ты будешь с меня пылинки сдувать». Ведь без меня твой сынок никогда не вылезет из медицинской капсулы на своих двоих». Похоже, тут целитель палку все-таки перегнул. Наумов внимательно посмотрел на него из-под седых бровей и тихим, едва не сорвающимся норы, голосом произнес. «Ты, конечно, незаменим для нас на данный момент, но мир меняется. И кто знает, в будущем помощь может понадобиться тебе самому». «Поэтому давай-ка ты всё-таки будешь следить за тем, что и кому говоришь!» Номов явно хотел добавить что-то еще, но лишь медленно выдохнул, успокаиваясь. «Да, что-то я Не нехотя признал Сергей. «Извини, Владимир Ильич, просто меня бесит, что виртуальные башки пытаются управлять нами в реальном мире. А я не хочу рисковать каждые несколько дней жизни». Это одно великое исцеление, способное спасти умирающего ребенка. Оправдание хамского поведения так себе, если честно. По-моему, все объясняется гораздо проще. Мотивация у Сергея правильная, но как человек он говно, и чем дольше я с ним общаюсь, тем больше убеждаюсь в этом. «Ладно, задание я принял, как вы и хотели», снова сделал акцент на этом факте целитель. «Наверное, действительно будет лучше выполнить его сразу после того, как я вылечу Федора. Тем более, насколько я понимаю, есть шанс, что он тоже получит способности в реале. Темный паладин, но бы здесь очень пригодился. Одними иллюзиями и молниями справиться с демонами будет сложновато. Тут нужен хороший танк». «Ты нас недооцениваешь», — недовольно заметил Марк. «Я не видел вас в деле, но, судя по танцам с лендочками, с помощью которых тренировался он», — целитель кивнул на меня. «Боевой потенциал у вас на уровне тупой неписи, 20 уровня максимум. все Всё-таки Сергей довольно неоднозначная личность. При первом знакомстве в клубе виртуальных боевых искусств он повел себя отвратительно, за что и получил разряд электричества. Затем он спас меня и рассказал о том, что тратит всю ману и развивает целительские способности, чтобы исцелять больных детей. И это в высшей степени достойная цель. но в то же время Сергей с радостью использует нас, чувствуя, что мы все зависим от его навыка, да еще и хамит в лицо, похоже, получая от этого искреннее удовольствие. Пожалуй, ему, в отличие от Марка, я бы свою жизнь точно не доверил. Хотя, по глупой иронии, именно это сейчас и происходило. «Кстати, не знаю, как у вас, а у меня еще куча дел в Арктании. хлопнул себя по коленям Сергей и поднялся из-за стола. «Давай быстренько организуем тебе благословение, я пойду». а поэкспериментировать со способностями не хочешь?» — напомнил я. «Вдруг получится избавиться от проклятина совсем?» «Давай завтра», — поморщился целитель. «Сейчас, правда, времени нет». «Что ж, кто я такой, чтоб его заставлять?» Сразу вспомнили слова Марка о том, что целитель не прочь перевязать меня к себе, как и на Наумова. Опять же, мне грех жаловаться, ведь благословение я получил и остался жив, но что возбредет в голову целителю завтра? «Ведь у меня нет никакой альтернативы, и он может потребовать взамен благословения все, что угодно». Когда Сергей попрощался и покинул зал, Марк задумчиво спросил меня. «Слушай, а как так получилось, что целитель получил индивидуальное задание, которое, по идее, и так должен был принять? Мы пообещали ему помочь на добровольных началах, и в итоге еще остались ему должны». «Когда ты это говоришь, звучит действительно глупо». «Но мне ответ на вопрос от эльфийского башка будет не лишним. Да и уровень питомца повыше. А ты... Ты просто очень добрый и отзывчивый человек». да, я такой», — гордо кивнул Марк. «Только вот у меня мысль возникла интересная. Представь, если божок и целитель изначально были в сговоре, и весь спектакль с отказом от задания придумали, чтобы мы трое безвозмездно помогли ему». «Да нет», — замотала головой. «Хотя... не не верю». «Даже если так, какая разница?» — заметил Наумов. «Характер у Сергея сложный, но о детях он действительно беспокоится. Мы договорились, что часть денег он получит еще до лечения Федора, и абсолютно все Сергей перевел в свой фонд, который будет заниматься оплатой медицинских услуг малоимущих семей». Марк пожал плечами. «Он, конечно, молодец, но и козел тот еще. Мы еще немного посидели, обсуждая с Наумовым последние новости Арктании. Заодно узнали, почему неназываемые практически вышли из гонки кланов, полностью проиграв Духоохоты охоты в войне. «Развитие клана — это скорее экономическая стратегия, чем ролевая игра. А война требует больших вливаний денег. Я решил уступить духу охоты и направить все усилия в другое русло, на прокачку игроков». «Интуиция подсказывает, что в дальнейшем личная сила каждого будет важнее, чем клановые достижения. Конечно, не всем понравилась смена политики. Многие ушли, но костяк остался, и это самые преданные члены клана». «Понимаю», — кивнул Марк. «Избавились от балласта из нечастых игроков и решили начать с нуля». М -м, «Я бы не назвал это нулем». «У нас все еще несколько сотен высокоуровневых игроков, каждому из которых я могу доверять. История с остальными крысами точно не повторится». Кстати, о доверии к крысах. Что-то в действиях Софи смущало еще тогда, когда она держала меня за руку и забрасывала множеством вопросов. Интуиция подсказывала, что она не из тех, кто станет болтать просто так. Поэтому я хотел бы у Сергея. Есть ли у целителей какие-то способности, помогающие определять ложь? или еще какие-нибудь навыки, для которых нужно обязательно держать игрока за руку. Но целитель уже ушел, и отвлекать его от игры мне совершенно не хотелось. Поэтому я переадресовал этот вопрос на Наумову. «Конкретно ложь чувствовать вроде бы нельзя», — немного подумав, ответил он. «Но есть некоторые навыки, позволяющие считывать поверхностные эмоции, и для этого на начальных уровнях развития способности как раз нужно держать пациента за руку». «Зачем это может понадобиться в игре?» С любопытством спросил Марк. «Чтение эмоций помогает выполнять задания неписей и решать некоторые вопросы между кланами. Обычно мы берем на переговоры целителей с такими способностями для того, чтобы они подтвердили добрые намерения союзников». «Стальных крыс тоже так проверяли?» Не удержался я от подколки. «Конечно, но чтение эмоций — это не панацея от предательства», поморщившись, ответил Наумов. Зато с этой способностью очень удобно проводить незаметные допросы, следя за реакцией человека. Похоже, как я подозревала, крысы узнали от меня более чем достаточно, чтобы составить общую картину происходящего. Нужен ли я им после этого? Или у Лазаря есть еще какие-то планы на меня, помимо простого получения информации? Не зря же он настаивал на личной встрече в реале, явно не только для демонстрации моих способностей. «Кстати, если тебе нужна помощь в землях эльфов», «У меня в столице есть пара отрядов, в том числе вчера туда выдвинулась и знакомая тебе Пинки», — заметил Наумов. «Ты же туда отправился за следующим мечом?» «Да, но мне уже помогают, вроде как. Хотя с такими помощниками и враги не нужны. Но будет неплохо, если вы меня подстрахуете. Тогда спешите с Пинки. Я выдам ей инструкции поддержать тебя во всем. Что ж, я действительно мог доверять, как и Тарку. Интересно, а где сейчас находится Грошовый маг? Когда он писал последний раз, то занимался поисками Гремлина в форме хаоса по всей Арктании. Позвать его тоже в качестве поддержки. Надо узнать, есть ли у Гремлина в свободное время и какова его репутация в землях эльфов. Особняк Наумова мы покинули уже в темноте. По пути к моему дому Марк пару раз заезжал в безлюдные дворы. и менял внешний вид машины, чтобы сбить, возможных преследователей. После того, что мы узнали о так называемых чистильщиках, подобные предосторожности казались скорее недостаточными, чем избыточными. Некоторое время мы ехали молча, каждый думая о своем, пока не вернулись к обсуждению предстоящих планов. «Ладно, давай сделаем так. Послезавтра вместе отправимся на встречу с твоей некроманткой. Точнее, я поеду за тобой, и пострахую издалека», — предложил Марк. Мне так будет спокойней, если тебе не трудно, конечно. Вообще не вопрос. Только назначай встречу после двенадцати часов. Мне нужно успеть дочь к врачу свозить. Дочь? переспросил я вовсе глаза, уставившись на парня. У тебя и есть дочь? Марк покосился на меня. А что в этом удивительного? Дочь, и любимая жена. Тебе же лет двадцать пять. Такой молодой. «Когда успел-то?» «Двадцать четыре. А тебе сколько?» «Тридцать». «Не затягивай семьей, а то родящим будешь», — подколол меня парень, и его голос неожиданно стал на тон мягче. «А я женился на Рите после второго курса института, и уже на пятом у нас родилась чудесная дочка». «И ты не боишься рисковать жизнью, зная, что оставишь одних жену и дочь? Мы недавно рухнули на вертолете, если ты не забыл». <смех> «Такое забудешь». Но я уверен, что поступаю правильно. Этот мир меняется, и лучше я буду иметь возможность участвовать в этих изменениях и влиять на них, чем стану пассивным наблюдателем. Хотя, если честно, пару раз и действительно думал забить на все это и просто свалить из города». «Почему у меня возникает подозрение, что бог иллюзий не шантажировал своего миссара, вынуждая выполнять задание? Сергей вон тоже кочевряжется, решая, принимать ему задание своей богини или нет». И только меня заставляет играть угрозами, швыряясь молниями в автобусы и проклиная. Где справедливость?» «То есть у твоего задания нет условия, что ты умрешь в случае его невыполнения?» Все же решил уточнить я. Брови Марка взлетели вверх от удивления. «Что? Нет! А у тебя такое наказание в случае провала? И ты добровольно принял этот квест?» Я невольно осмотрелся по сторонам, будто реально рассчитывал видеть подслушивающего у нас виртуального башка. Все-таки делиться своим заданием с другими игроками мне было строго запрещено. Поэтому я лишь едва заметно кивнула. Жесть. У меня даже никаких штрафов нет. Только награды. Что ж, я вполне могу считать себя избранным. Болевые ощущения в настройках растут только у меня. Я единственный получил проклятие одиночки. Штраф за неуполнение квеста... и постоянную слежку со стороны Хатая. Правда, последний приносит пользу, так что тут грех жаловаться. «Пиши, как все пройдет в столице эльфов. напутствовал меня иллюзионист, когда мы подъехали к моему временному пристанищу. «Интересно же!» Распрощавшись с Марком, я поднялся в квартиру, поставил будильник и мгновенно вырубился. Сны — это непозволительная роскошь при моем ритме жизни, поэтому спал я как убитый. Утром за завтраком Я первым делом посмотрел на экран телефона и чуть ли не выронил его, увидев в мессенджере пропущенный вызов от Артема. Сперва я не поверил, решив, что все еще не проснулся, и мне это снится. Затем убедился в том, что звонок действительно был, причем совсем недавно. Подрагивающим от нетерпения пальцем я нажал клавишу «Обратный вызов» и, затаив дыхание, вслушался в гудки. Один, два... «Алло?» Раздался незнакомый женский голос. Э, вы звонили? растерянно спросил я. Вы же Андрей Валькович? торопливо проговорила девушка. Друг Артема? Хоть я и не до конца проснулся, но мысли забегали очень быстро. Кто мог звонить с компьютера Артема? Последние дни он жил за городом у своей девушки, с которой я не успел познакомиться, поскольку они начали встречаться совсем недавно. Да, Коротко подтвердил я, лихорадочно соображая, что и как сказать этой девушке. Я ведь даже ее имени не знала. «Меня зовут Дарья, мы с Артемом встречаемся. Позавчера вечером он уехал в город и до сих пор не вернулся». Я схватился за голову. «Как сказать ей, что Артем уже не вернется никогда?» «Вы не знаете, где он может быть?» «Нет, но я знаю, куда он собирался». Врать было сложно на физическом уровне. Кажется, мое сердце чуть не выскочило из груди. А во рту появился терпкий привкус железа от крови прикушенной губы. Если хотите, я поищу его. Я была бы очень признательна, а то я уже начала переживать. Он вел у себя нервно все эти дни, хоть и убеждал меня, что все в порядке. Тогда я позвоню вам, как только появятся новости, выдавил я из себя. Уверен, не случилось. Ничего страшного. Я добавил номер девушки в свои контакты, торопливо распрощался с ней, и некоторое время сидел тупо пялись в одну точку. Но как я скажу девушке, что Артём погиб? Как? Я сам-то в это до сих пор поверить не могу. И вообще не о том, я думаю. Должен же быть какой-то способ его вернуть. Если это не может сделать целитель, то как насчёт самой матери природы, Или наоборот, Бога смерти или Бога мертвых. Если Айдолан назвался так и может создавать копии игроков в игре, то как насчет реального мира? Идея мне показалась довольно здравой, к тому же, хоть как-то оправдывающе мою вранье бедной девушке. Возможно, я все-таки смогу вернуть Артема. И кстати, эльфийский божок должен мне ответ на вопрос: почему бы не спросить его? С поиском меча я как-нибудь справлю сам. А вот больше информации о воскрешении погибшего было бы неплохо узнать. Ведь я спрашивал только о заклинании целителя, а не о том, возможно ли это в принципе. При исполнившись решимости, я забрался в капсулу. И прежде чем заходить в игру, привычно проверил настройки болевых ощущений. Хотя можно ли это назвать настройкой, если я здесь ни на что не влияю? Так вот, показатель болевых ощущений достиг 99,1%. До заветного трёхзначного числа осталось совсем немного. И я наконец-то узнаю, зачем это вообще нужно. Хотя, если по-честному, сейчас мне было на это совершенно плевать. Появившись в Тарвилиане, я сперва решил, что система что-то напутала. Я должен был оказаться в волшебном лесу, а попал на небольшой пятачок зелени в каком-то огненном аду. Вокруг горело все, кажется, даже воздух. Но в целом по отдельным камням и островам сгоревших деревьев, а главное, сверившись с картой, Можно было догадаться, что это именно то место, куда автоматически направлялся мой телепорт. Безопасная зона на окраине города. Быстро написав в личку Александру, что жду их на месте, я посмотрел по сторонам. Лес действительно горел, да еще как. Деревья были повреждены так, словно кто-то обрушил на поселение метеоритный дождь. В некоторых стволах зъяли огромные, будто пораженные дыры. Земля вокруг была вспахана неким подобием взрывов. Рядом со мной появилась компашка из десятка игроков-эльфов. Я попытался их окликнуть и спросить, что происходит, но они меня проигнорировали и сразу убежали прочь. Уверен, что в новостях была информация о последних событиях в Арктании. Я поэтому их просматривал каждый день за завтраком, чтобы быть в курсе. Но в этот раз меня выбил из колеи звонок подруги Артема. Я находился на островке безопасности в зоне возрождения, поэтому не опасался нападения. Но стоять на открытом пространстве было все равно некомфортно. Моего главного источника информации, Бориса, не оказалось онлайн, поэтому я залез в раздел официальных новостей в планшете. Неожиданные нападения мертвецов мертвые нападают, куда идут мертвые вереницы мертвых по всей Арктании. Кричащие заголовки в целом рассказывали одно и то же: в какой-то момент, когда все решили, что жесткий запрет на убийство в городах действительно помогает. и с мертвецами удалось справиться, они полезли с подземелья во всех проклятых Эйдоланом городах. Как выяснилось, многие из них забились в городские инстансы и в определенное время выбрались на улицы, устроив настоящий апокалипсис. До этого момента вообще считалось, что входить в инстанции местные могут только в группах с игроками, поэтому никто и подумать не мог, что мертвецы используют их в качестве плацдарма для нападения. Эти новости все еще не объясняли, почему горел весь лес вокруг. Но зато, как мне кажется, значительно облегчали мою задачу по поискам деревянного меча, ведь чем больше хаоса вокруг, тем легче будет добраться до артефакта. Ожидая появления остальных крыс, я написал Пинки, оказавшись онлайн, и предупредил, что скоро перенесусь в столицу. Как выяснилось, Нетарк был там же и держался не связь, хоть и не принадлежал к группе неназываемых, так что на его помощь я тоже мог рассчитывать. Вот только я все еще не знал, где находится меч. И составить хоть какой-то план мог лишь после того, как окажусь в столице. Может, и хорошо, что Александр и остальные крысы до сих пор не объявились. У меня как раз появилось время поговорить с эльфийским башком. Эриван, — тихо позвал я. Бажок мгновенно появился рядом со мной, словно только и ждал момента, когда я назову его имя. — Что здесь происходит? — первым делом спросил я. — Это твой вопрос. У кого улыбнулся эльф? Нет уж, поспешно сказал я. Это так, поддержание беседы. Сам узнаю. Мой вопрос будет другим. Ты можешь сказать, как воскресить человека, умершего в моем мире? Помимо одноименной способности целителя, наверняка есть какие-нибудь другие способы? Хм, будь это в Арктании, я бы смог назвать несколько способов. Но в вашем мире никто из богов не имеет достаточной власти. То есть это невозможно. Бричоно спросил я. «Увы, на твой вопрос я ответил, так что наша договоренность считается исполненной. Хотя ты молодец, смог убедить Серджу принять задание богини. Так что я могу милостиво ответить и на твой первый вопрос. Мёртвые только делают вид, будто нападают на город». «Делают вид?» «Да, на самом деле основная их часть покидает город и движется куда-то на юг. Видимо, они планируют основать там своё поселение». я выразительно смотрелся по сторонам и это нисколько вас не беспокоит лес же уничтожают великий лес невозможно уничтожить пожары мелочь лес залечит свои раны за пару дней можно даже назвать это обновлением конечно мертвецы опасны но не настолько чтобы требовалось прямое вмешательство богов помимо выдачи заданий на их убийство, разумеется Похоже, вас и появление нового бога не особо волнует. Он нам не больше враг, чем боги людей, гномов и орков. Для природы противоестественно только инферно, берущее силу из боли, разрушения и извращения сути. Кстати, ты же в курсе, что от тебя опованивает этими тварями? Не сильно, но в приличном обществе лучше с таким запашком не появляться. В курсе. Кстати, в Элоре есть источники, смывающие любые следы инферно. Продолжая ехидно улыбаться, сказал Эриван. «Я бы мог рассказать, как до них добраться, но ты уже потратил все свои вопросы». «Что? Подожди, может, мы можем как-то договориться?» «Пока-пока!» Эриван исчез так же мгновенно, как и появился. «Вот же зараза! Наверняка ведь издевается!» Но даже так он выдал мне неплохую подсказку. «Если будет возможность, обязательно найду источник и окунусь, чтобы избавиться от следов одержимости». На планшете тем временем появилось сообщение от Александра. Похоже, крысы слегка опаздывали. Поэтому предложил мне сходить к великому Милорну за пропуском самому, а потом встретиться уже в столице. Звучало довольно странно, ведь получить пропуск – дело пяти минут, при условии, что я смогу добраться до дерева и не погибнуть. В Торвеле не сейчас слишком опасно, чтобы передвигаться одному, особенно с моим везением. И он наверняка это прекрасно понимал. Тогда возникал закономерный вопрос. Зачем ему бросать меня здесь одного? Проверка? Или крысы уже получили от меня достаточной информации и теперь отлынивают от выполнения своей части сделки? В любом случае, лист Милорна нужно было получить, поэтому я призвал обоих питомцев и покинул безопасную зону. Стоило мне ступить за пределы зеленой полянки, как в лицо тут же ударил жар горящих деревьев, а в носу защипало от гари. Я сразу отдал мысленную команду спину искать невидимых игроков. но ничего не предпринимать в случае их нахождения, а просто подать мне знак. Если крысы действительно за мной следят, то было бы неплохо получить этому подтверждение. Разумеется, сделаю вид, будто ничего об этом не знаю. То тут, то там, среди горящих деревьев, сверкали боевые заклинания и слышались чьи-то крики. К счастью, до меня никому не было особого дела, к тому же нападения на других игроков на территории города все еще были запрещены. а мертвяков успешно отваживало благословение Эдолана. все таки его прощальный подарок оказался довольно полезным в нынешних реалиях. Периодически она натыкался на отряд эльфов, довольно успешно разбирающихся с мертвецами. Судя по всему, бои в городе уже подходили к концу, и они просто добивали остатки. Игроки тоже участвовали в уничтожении мертвецов, но почему-то не так активно, как местные. Спин тихо тявкнул привлекаемое внимание. Похоже, он засёк невидимку, идущую следом за мной на безопасном расстоянии. Интересно, это просто кто-то любопытный или один из стальных крыс? И если второе, то что они надеются увидеть? Хотя они так важно, что интересно им, главное, что я хочу скрыть. Нельзя показывать раньше времени отсутствие агрессии ко мне со стороны мертвых и все свои боевые способности. Поэтому я очень осторожно двигался в центр города эльфов к великому дереву, старательно обходя любых возможных противников. В землях эльфов, в отличие от империи, отсутствовали административные ресурсы. Их довольно успешно заменяли природные. Поэтому, чтобы получить заветный пропуск в столицу, было достаточно подойти к огромному дереву и попросить его поделиться одним из листков. И тогда, при достаточном уровне дружелюбия с расы эльфов, с одной из веток падал изумрудный лист. Ничего сложного, при условии, что я смогу добраться до дерева сквозь хаос боевых действий. Для выбора направления мне даже не требовалась карта. Теперь, когда множество деревьев сгорели, Милорн было видно издалека. Я двигался между горящими деревьями, оглядываясь по сторонам, и запустив вперед Хаосита, что оказалось очень удачным решением. В какой-то момент он превратился в восклицательный знак, предупреждая меня об опасности. Доверившись ему, я применил сдвиг. и в том месте, где только что была моя голова, просвистела стрела. Выпущена она была явно с большого расстояния, но я не мог понять, откуда именно. «Спин! Ищи!» Волк уверенно ломанулся вперед, будто точно зная, где находится противник, и начал прыгать на ствол одного из уцелевших деревьев метрах в тридцати от меня. Похоже, там засел в невидимости напавший на меня игрок. Интересно, он просто решил поохотиться на игроков и набить опыта во время начавшейся здесь неразберихи или же ждал лично меня? В последнее время я становлюсь все большим параноиком, признаю, но лучше так, чем получить стрелу в лоб. На мгновение я задумался, что важнее, справиться с противником или скрыть все свои способности. Сдвиг я уже использовал, но понять, что это и как работает издалека довольно сложно. А вот если я начну играть с гравитацией, то открою один из главных своих козырей. Возможно, проще будет просто сбежать?» Мгновение промедления стоило мне попадания стрелы от невидимого противника, снявшего три сотни денег здоровья и вызвавшего острейшую боль в колене. Похоже, игрок вознамерился закончить мою дорогу приключений раньше, чем мне бы этого хотелось. Следующая стрела прилетела уже в спину, снеся треть здоровья. Он тут же шарахнулся в сторону и прижался к земле. А Хасид неожиданно ломанулся вперед, возмущенный искрясь, и по собственной воле активировал ауру хаоса. Похоже, ему очень не понравилось, что на его коленгу и соперника кто-то посмел напасть. Взлетев по стволу дерева метра на четыре, он завертелся вокруг, явно показывая, где именно спрятался невидимка. Очевидно, что мои питомцы отступать не собирались, поэтому и мне пришлось последовать их примеру. Побежав вперед, периодически применяя сдвиг, чтобы избежать попаданий, я добежал до дерева. создал цепь из молний и выстрелил ей вверх, точно в то место, на которое указывал Хаосит. На краю видимости выскочило системное сообщение о том, что пассивная способность Хаосита предотвратила использование какого-то атакующего заклинания. Затем цепь обвелась вокруг едва различимой в листве человеческой фигуры, мгновенно ее обездвижив, и я тут же силой дернул ее вниз. Выпавший из невидимости игрок с красным ником рухнул на землю, где на него тут же рыкнул спина, шаломив. Мне осталось лишь нанести несколько ударов молниями, чтобы добить убийцу. Повезло, что он был всего лишь восьмидесятого уровня и не обладал нормальной защитой от электричества. Спин деловито пробежался вокруг и сообщил, что больше противников рядом нет. Они, невидимка все так же стоит на приличном расстоянии в стороне, наблюдая, но явно не собираясь нападать. В связи с этим меня ещё сильнее волновал вопрос. Это был случайный игрок или его предусмотрительно оставили здесь? Знаю, что я пройду к Милорну именно этим путем. До дерева оставалось совсем недалеко, поэтому я решил наплевать на осторожность и ломануться сразу к нему, пусть и вперед спину с хаоситом. Если честно, я надеялся, что у милорна будет достаточно охраны, чтобы справиться с возможными преследователями, но ошибся. Дерево оказалось практически без защиты, не считая несколько дежуривших рядом стражников средних уровней. Стоять! рявкнул один из них. «Убрать оружие!» «Так у меня нет», — показал я пустые руки. «Я не вам!» — ответила эльф, выхватив магический жезл и направив куда-то мне за спину. И тут же пришло сообщение от Хаосита о том, что он заблокировал направленные на меня атакующее заклинание. Резко обернувшись, я успел увидеть скрывшегося за ближайшим деревом игрока с красным ником. «Ух, вот это повезло! Наверное, было не лучшей идеей пускать спины вперед. «Проходите», — приветливо улыбнулся мне Эльф. «Еще бы он не улыбался, с моей репутацией по тысячу». «Возле Милорна вы в полной безопасности». Судя по тому, что земля вокруг дерева на десятки метров оставалась нетронутой огнем, Милорн действительно обладал какими-то особыми свойствами, что и подтвердило выскочившее передо мной сообщение. «Рядом с Милорном запрещено использование любых атакующих заклинаний и способностей». Да, похоже, дерево и само себя неплохо защищало. И хоть вблизи оно смотрелось довольно величественно, видал я деревья и побольше. Древу страха Милорн проигрывал в размерах на порядок. Э, -э, э, можно мне один листик?» Чувствуя себя немного глуповато, обратился я к дереву. Милорн никак не отреагировал. «Вот будет прикол, если по какой-то причине он не выдаст мне паспорт», подумалось мне, пока я тупо стоял с вытянутой рукой. Например, если эта штука умеет читать мысли и обидеться на сравнении с древом страхом, тогда все вчерашние усилия по прокачке репутации окажутся напрасными. Некоторое время, постояв в ожидании, я на всякий случай подумал о том, насколько Мелорен красивое и величественное дерево, а древо страха даже рядом не валялось. Не знаю, связано ли это было с моими извинениями, но ближайшая ко мне ветви плавно опустилась вниз, затем от нее оторвался лист и упал мне прямо в ладони. С виду обычный зелёный и сильно похожий на клен, только с мерцающими, будто живыми прожилками. Спрятав в инвентарь это чудо и мысленно поблагодарив Милорн, я тут же активировал свиток телепортации, направил в Элорию и шагнул в него, провалившись в привычные радужные туннели. Наконец-то! Третий меч уже совсем близко! Столица эльфов сильно отличалась и от Тервиллиан, к которому я успел немного привыкнуть, и от городов людей. Хотя, если вспомнить храм Матери Природы, то архитектура была схожа. Прозрачные колонны с растущими внутри цветами и деревьями, стены домов из похожего материала. И да, здесь были именно дома, а не жилища внутри деревьев. Большие монументальные произведения искусства, смесь живой природы и волшебного камня. Безопасная зона, в которой я появился, находилась прямо на центральной площади города и представляла собой небольшой постамент. поэтому я мог осмотреться по сторонам и оценить архитектуру, а также количество двух- и даже трёхэтажных строений. Рядом стояли еще несколько игроков-людей и эльфов, и все они не торопились покидать безопасную зону, создавая небольшую давку, поскольку совсем недалеко раздавались взрывы заклинаний и чей-то дикий рев. Но меня больше поразило не то, как выглядела столица эльфов, а указатель цели задания богини судьбы на карте. Точнее, указатели. Если система не обманывала, то искомый меч оказался разделен на две части. И словно этой сложности было мало, над моей головой пронесся огромный красный дракон, полыхнувший пламенем и спаливший нескольких бегущих к безопасной зоне игроков».